Глава 34 четвертая. Краб уже видел, как жало рассекает тряпки, заменявшие одежду тупому селянину, чувствовал, как железо бьет о кости, дробит их и разбивает в мелкую крошку, слышал предсмертный вопль противника. Это другие экзаменуемые могли уйти с резанными ранами или переломами. В сражениях мечников смерть была обыденным делом. Слишком уж жестоко и прямолинейно было оружие, служившее лишь для одной цели – убийства. Даже в тренировках с затупленными клинками нередки были летальные исходы, чего уж говорить о битве за место офицера. Краб, когда выиграет схватку, в чем он не сомневался, смог бы помочь своей семье переехать с окраин города в центр. Они бы купили хороший дом – Его сестра нашла бы себе хорошего мужа. Отец смог бы уйти с рынка, а мать перестать шить. Да и сам бы он, наконец, смог вдоволь насладиться женским вниманием. Все же армейский офицер. Его лицо украшала мечтательная улыбка. Тут же померкшая, стоило только противнику открыть глаза. В этих синих бездонных пропастях он увидел свернувшегося кольцом яростного зверя. Хаджар даже не сдвинулся с места. Он лишь сделал легкий полуоборот, пропуская вражеский меч в сантиметре от тела. Противник пролетел мимо, но вовремя опомнившись, выставил вперед ногу. Перенося на нее весь свой вес, он выпрямился и, изворачиваясь ужом, нанес секущий удар. Будь Хаджар лишь на мгновение медлительнее, его голова разделилась бы на две части. Но Хаджар не был и близок к слову «медленный». Он, вновь не сходя с места, качнул телом назад, а когда клинок оказался где-то в небе, толкнул противника рукоятью меча в грудь. Тот потерял равновесие и упал на пятую точку. Тут же ушел перекатом в сторону, поднялся, нанес новый удар. На этот раз Хаджар обогнул его так же плавно, как ветка плачущей ивы, ведомая движениями ветра. Оказавшись в безопасной зоне, позади центра вражеского клинка, Хаджар вновь бросил противника на землю. Хаджар стоял все так же спокойно и безмятежно. Поглощенный схваткой, он не замечал, что зрители не могли отвести от него взгляда. Этот деревенщина, лишь недавно вызывавший у них даже больше насмешек, нежели краб, внезапно изменился. Стоило ему взять в руки меч, и он приобрел, нет, не величие. Что-то намного более страшное, нежели величие. Многие невольно потянулись к оружию. Кто-то, сам того не осознавая, проверил, плотно ли сидит доспех. Им казалось, что на арене стоит не человек, а дикий зверь, опасный и свирепый, готовый впиться в твою глотку лишь потому, что ты нарушишь границы его территории. И эта территория была едва ли не видна. Круг примерно в метр диаметром, в центре которого стоял высокий юноша в рваном балахоне. Вот была та граница, за которую мало кто из зрителей рискнул бы переступить. «Как тебя зовут?» — спросил краб, поднимаясь на ноги. Он принял странную стойку, будто пытался пародировать спящую цаплю, поджавшую одну лапу. «Хаджар!» — прозвучал спокойный ответ. «Тогда смотри, Хаджар. Этой технике обучил меня лучший фехтовальщик весеннего». Впрочем, в своей деревне ты, наверное, и не слышал, что такое техники меча. Тогда позволь же мне показать тебе, насколько огромен этот мир и что твои шаги в нем не больше, чем детская забава». Краб выдохнул, и вокруг его клинка засветилось синее сияние. Оно дрожало, пыталось улизнуть с лезвия, но все же оставалось на месте. Зрители едва ли не сделали шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Еще десять лет назад техника смертного уровня считалась в Лидусе чем-то невероятным и даже мифическим. А теперь, благодаря Империи, ей могли владеть даже школы в таком захолустье, как Весенний. Да, судя по интенсивности свечения и тому, какое пространство вокруг клинка оно занимало, Краб не был в ней силен. Возможно, находился на начальных уровнях техники, не больше. Но все же не все офицеры из нижнего звена могли похвастаться такими достижениями. Хаджаржа, внешне оставаясь спокойным, внутренне напрягся. Да, он тоже знал смертную технику. Технику поджаренного воробья. Вот только если примус не дурак то уже все его ящейки знали об этом. Именно поэтому Хаджар ни за что не станет ее использовать раньше срока. А то, что использовал его противник, действительно находилось за гранью возможностей и шагов. Даже самый быстрый Заяц не всегда способен уйти от Лисы, потому как в мире бывает такая сила, которая намного превосходит скорость. И именно таковой была смертная техника по сравнению с обычной техникой движения. «Просыпающаяся цапля!» — выкрикнул краб, подтверждая догадку Хаджара. «Просыпающаяся цапля! Очки энергии 0,32! Опасность для носителя средняя!» Противник взмахнул рукой, и народ услышал крик цапли. Он пронзил их уши, а следом в сторону хаджара полетел синий рубящий удар меча. Нет, Краб вовсе не находился на уровне единого с мечом, просто техника позволила ему ударить цель, находящуюся на расстоянии в семь шагов, и ударить так, что даже будь хаджара дед в полный доспех, его бы растекло так же просто, как горячий нож масла. Удар был быстрым. Настолько, что оставлял за собой призрачный синий шлейф. Кто-то заранее послал за лекарем, а потом повисла тишина. Впервые деревенщина использовал свой меч. Но вновь не лезвие, а лишь гарду и рукоять. Перед лицом смертной техники он оставался так же спокоен, как если бы в него летел не смертельный удар, оброшенная любовницей подушка и все же Хаджару пришлось сойти с места. Он, не отрывая ступни от песка, отвел правую ногу назад, оставляя на песке широкую дугу. Выставив вперед гарду и рукоять, Хаджар обхватил правое запястье левой рукой и принял защитную стойку. Удар врезался в его блок, как топор по бревну. Вот только вместо щепок он высек пару искр и несколько капель крови. Те выстрелили в небо алыми вишнями и упали на песок. На запястьях Хаджара из порезов побежали мелкие алые змейки. Но на этом все повреждения, нанесенные техникой, заканчивались. Краб не мог поверить своим глазам. Удар, благодаря которому он выиграл турнир в школе фехтования. Удар! которым снискал себе славу одного из самых талантливых мечников поколения. Удар, который должен был стать фундаментом его легенды. Именно этот удар оказался абсолютно бесполезен перед лицом какого-то деревенщины. — Какого демона? — закричал Краб. — Он использует какой-то артефакт. Проверьте его. Краб сам собирался броситься к деревенщине, но споткнулся, и упал лицом в песок. Сил у него не оставалось даже на то, чтобы подняться. Так что, ошарашенный и потерявший связь с реальностью, он сел и смотрел на дрожащие руки. «Хаджар Травис прозвучал голос старшего офицера. «Да, сэр!» — Хаджар повернулся и, опустив клинок, поклонился. «Почему ты не использовал свой меч?» «Ты обладаешь какой-то телесной техникой или просто искусен в технике шагов? Этого не хватит, чтобы стать офицером в нашей армии!» Хаджар повернулся к противнику. Тот все так же не мог осознать, что с ним произошло. Почему он не использовал свой меч? Ответ был очень прост. «Я не знаю этого человека. Он не сделал мне ничего плохого. Почему я должен его убивать?» «Убивать?» — переспросил удивленный офицер. Он даже как-то неловко поправил накидку из звериной шкуры. «Ты думаешь, что настолько искусен во владении мечом, что обязательно его убил бы?» «Я не был уверен, что мой противник выдержит хоть один удар, сэр». Все так же, не распрямляя спины, продолжал разговор Хаджар. «Именно поэтому я лишь защищался, ожидая, пока противник потеряет силы, и волю к сражению. И вроде моя тактика была верна. Мне кажется, я победил и заслуживаю стать офицером нашей армии. Ему уже хотели что-то ответить, как прозвучал крик, полный отвращения и высокомерия. «Да кто ты такой, смерть, чтобы принимать здесь какие-либо решения?» Хаджар, сохраняя поклон, повернулся и сквозь челку увидел кричащего. Впрочем, он узнал его и по голосу. Это был генеральский сынок в своих дорогущих одеждах, начищенной броне и с клинком стоимостью, как весь чистый лук. Офицер Колин с подобострастием в голосе, но ненавистью в глазах, обратился старший офицер. То, что вы стали по неизвестным мне причинам адъютантом нашего генерала, не дает вам права вмешиваться в экзамен. «Я буду вмешиваться тогда, когда посчитаю нужным, и туда, куда посчитаю нужным», — хмыкнул Колин. Хаджар был рад узнать его имя. «А вам, офицер, стоило бы и самому наказать этого смерда. Разве вы не слышали? Он посмел указывать нам, как распорядиться его судьбой». Хаджар сохранял молчание. «Будь он принцем», и вся армия опустилась бы перед ним на колено. Но он был деревенщиной, тем, кто не имел права даже дышать в присутствии армейских чинов, не то что пытаться повлиять на собственное будущее. В этом мире лишь сильные могли сами ковать свою судьбу, остальные должны были лишь уповать на решение и волю вышестоящих. И так было даже при Хавере и Элизабет. «Этот юноша прав», — стоял на своем старший офицер. Вряд ли он родил за хаджара, просто хотел насолить генеральскому сынку. А может, просто из зависти. Он за полвека дослужился лишь до старшего офицера, а какой-то малец, 18 зим отроду уже ходил в адъютантах. «Вы так тупы, офицер! Перед вами стоит мошенник, а вы хотите зачислить его в ряды нашей армии?» Колин хмыкнул. Он скинул с себя шелковый плащ. Тот медленно опускался на землю. Но еще не успел он полностью рухнуть в пыль, как Колин уже стоял перед Хаджаром. «Ты можешь обмануть этого несчастного горожанина смерть. Можешь трепаться своим языком сколько угодно. Но я-то вижу, что ты держишь меч едва ли не впервые в жизни. Что ж...» «Надеюсь, у тебя есть предсмертное желание». Колин показательно расстегнул перевязь и отбросил ее в сторону. Он взял ножны в левую руку и встал так гордо, будто был горой, а не человеком. Все смотрели на генерала. Спустя десяток секунд, проведенных в тишине и ожидании, та взмахнула рукой. «Попрощайся с жизнью, смерть!»